Глава 13. Главная причина — разорвать отношения для каждого типа личности по системе Майерс-Брикс. ENTP — скука. ENTP любознательны, они прирожденные исследователи и всегда готовы проверять границы возможного. Они подходят к отношениям так же, как ко всему остальному, с любопытством и неудержимым стремлением к получению новых знаний, Ничто так не и ENTP, как тот, кого они пока еще не до конца раскусили, и нет для них ничего скучнее, чем кто-то, кого они видят насквозь. Этому типу нравятся сложные многоплановые партнеры, вызов для их интеллекта. Понятный и предсказуемый до несгибаемости человек не предлагает ENTP ничего, что можно исследовать и изучать, а это значит, что ENTP от него быстро устанет. INTP Партнер, не способный мыслить критически. INTP нет равных в критическом мышлении. Этот тип не примет ни одну идею, факт или мнение, предварительно не изучив их со всех сторон. Они, быть может, и не ожидают, что их партнер будет столь же дотошен, но им нужно состоять в отношениях с человеком, который хочет учиться, двигаться вперед и расти рядом с ними. И это понятно, ведь если INTP не сможет обсудить с партнером последнюю теорию, которая его заинтересовала, других тем для обсуждения не останется. ENTJ — предательство. ENTJ проявляют свою любовь, демонстрируя знаки внимания и верности, и ожидают того же от партнеров. Для ENTJ любовь — не чувство, а действие. Как только они заподозрят, что партнер готов на предательство или на поступки, направленные против них, он превратится для ENTJ в пустое место. ENTJ считают, что в отношениях необходимо уметь управлять рисками, поэтому если вы не готовы со всей преданностью играть за их команду, вам стоит поискать другую. ESFJ — неготовность брать на себя обязательства. ESFJ серьезно относятся к своей личной жизни. Эти организованные люди всегда одной ногой в будущем, и им нужен партнер, который будет им соответствовать. Они строят долгосрочные планы, поэтому если вы не видите себя в будущем, вам лучше удалиться из их жизни. И SFJ не станут терпеть безответственность или неопределенность. Если они вступают в отношения, то посвящают им себя полностью и ожидают того же от партнера. ISTJ — бесчувственность. АСТДЖ нужен партнер, с которым они могут расслабиться и чувствовать себя свободно. А поскольку этот тип чувствительный по своей природе, для их партнера должны быть невероятно важны их чувства и чувства других людей. Высокомерные и наглые личности не вяжутся с этими добрыми и ориентированными на общность людьми. АСТДЖ всегда отдают другим лучшую часть себя и ожидают того же от своего партнера. ИСФП. Ограничение их права на общение. Никто так не ориентирован на людей, как ESFP. Для этого типа невероятно важно поддерживать широкий, активный круг общения. И партнер, который захочет ограничить этот круг, долго в отношениях с ESFP не продержится. Этим свободолюбивым людям необходимо ощущать связь с окружающими. Ревность или контроль со стороны партнера, которому сложно смириться с этим, определенно заставит ESFP с ним расстаться. ISFP — отсутствие возможности быть собой. ISFP — невероятно творческие люди, и их сложно хорошо узнать. Больше всего они хотят, чтобы их партнер потрудился сделать это и принять их такими, какие они есть. Если ISFP чувствует, что не могут быть самими собой в отношениях, они не видят смысла продолжать. ISTJ — несоответствие их системе ценностей. ISTJ невероятно принципиальны и основывают все свои решения на базовой системе ценностей. Им нужен партнер, который живет в той же системе. В противном случае им будет сложно найти с ним взаимопонимание. Этому типу людей необходимо испытывать в отношениях чувство взаимного уважения. И если им кажется, что их партнер в чем-то морально неустойчив, им будет очень сложно это уважение проявить. ESTJ — непоследовательность. И STJ подходит ко всему прагматично, и романтические отношения — не исключение. Этот тип людей нуждается в партнере, который будет верен, предан и серьезно настроен. Если они увидят много примеров непоследовательности в действиях партнера, то, скорее всего, перестанут ему доверять и посчитают, что он не подходит для долгосрочных отношений. ISTP — неуверенность. АСТП чрезвычайно независимы, и им нужен тот, кто это понимает. Они любят своих партнеров и заботятся о них, но им неинтересно их в этом постоянно убеждать. Если любимые или любимые не могут разглядеть проявление любви в их действиях, они не будут долго терпеть такие отношения. ИСТП — бездеятельность. ИСТП — любители активных действий, и им нужен тот, кто будет этому соответствовать. Вы не должны быть марафонцем или торговцем на бирже, но вам надо быть открытым и уметь приспособиться к их стремительному образу жизни. И СТП не вынесут партнера, который готов только сидеть дома и размышлять. Этому типу людей необходимо находиться в гуще событий с человеком, который будет там вместе с ними. INFJ. Невозможность полностью доверять партнеру. INFJ — люди, привыкшие ориентироваться на будущее и проявлять осторожность в инвестировании своих эмоциональных сил. Им не нужен тот, кто способен сбежать или отказаться от них в последний момент. Они ищут человека, который останется с ними надолго. Вступая в отношения, INFJ тщательно оценивают партнера, чтобы понять, можно ли инвестировать в него свою любовь в долгосрочной перспективе. И если им кажется, что партнер этого не заслуживает, они не потратят на него время. ENFJ — чувство, что в них не нуждаются. ENFJ живут, чтобы отдавать. Эти щедрые люди служат источником мудрости и поддержки для всех, кто их окружает. Им хорошо в отношениях, когда они чувствуют себя нужными. Если партнер не раскрывает своих чувств и не делится своими проблемами, то ИНФД кажется, что их существование в этих отношениях бессмысленно. Это ощущение бесцельности — не принесет и НФД удовлетворения, поэтому они, скорее всего, решат разорвать отношения. INFP. Заширенность. Когда актриса Вайнона Райдер говорила ⁇ Я слишком много думаю, слишком много думаю наперед, слишком много думаю задом наперед, слишком много думаю в разные стороны ⁇ я думаю обо всем, и если что-то где-то существует, я, черт возьми, уже подумала об этом. Она, скорее всего, описывала INFP. Этот тип людей помешан на открытости, и ничто их так не бесит, как люди, не способные воспринимать разные точки зрения. А NFP нужен глубокий и серьезный партнер, который сумеет отслеживать постоянно изменяющийся узор их мыслей и эмоций. ИНФП Ограничение их свободы У ИНФП большие планы, и они не собираются ради кого-то от них отказываться. И NFP готовы включить и вписать партнеров в свою жизнь, но не заинтересованы в отношениях, которые их сдерживают. Им нужен открытый партнер, который с радостью будет исследовать мир и участвовать в приключениях вместе с ними.